Глава двадцать «Ну что вы, Виктория Ивановна, — засуетилась Светлана, — присаживайтесь и познакомьтесь, это дарьем продюсер на телевидении, намеревается фильм про Гену сына Бориса Константиновича Демидова снимать». «Да ну! — удивилась дама. Слышала, что семья Борина нынче разбогатела, в деньгах купается. Повезло Маше, наградил ее господь за терпение неисчерпаемое» явил милосердие свое, замужа воздал». Я моментально отреагировала на последнюю фразу. «У Марии Ивановны был неудачный брак?» Виктория поджала губы, а Светлана, включавшая в этот момент чайник, затараторила. «Дарья Витушечки, попробуйте в кондитерской чудо, как вкусно их пекут». «С удовольствием», согласилась я. Зимкина закатила глаза. «Ну, я-то хороша, Предлагая выпечкой побаловаться, а где руки помыть можно, не сказала. Туалет прямо напротив моей коптерки. Там чисто, бумажные полотенца и все другое на месте. Я слежу за порядком. Жидкое мыло клубникой пахнет. Идите, идите, как раз чай заварится, когда вернетесь. Я поняла, что Светлана хочет остаться один на один с Викторией. Отправилась в сортир, провела там минут десять и, решив, что женщины успели переговорить, вернулась в чулан-уборщице. Виктория и Светлана сидели за столом вплотную друг к другу. Кирова показала на свободный стул. «Устраивайтесь, дорогая, сейчас расскажу вам кое-что интересное. Но сначала задам вопрос». Светочка нашептала, что вы ей из рассказ про Демидовых, не знаю, впрочем, о она вам поведала, пообещали денег дать. Авансом 10 тысяч заплатили». «К деятелям науки сейчас отношения со стороны государства неуважительные, а клады у нас нищенские. У меня долг по коммуналке, и телевизор на кухне сломался. Если окажете мне материальную помощь, то я вам очень много острого про Бориса расскажу и про Машу. Уж поверьте, знаю всякое. Полжизни месткомом руководила. Так как? Сколько?» – деловито осведомилась я. Виктория вынула из сумки ручку и написала на бумажной салфетке цифру: Вот, дорогая, цена моего рассказа. Банкомат в холле. Я вздохнула и отправилась к железному кассиру. Получив приятно шуршащая ассигнация, Кирова расплылась в широкой улыбке. Приятно иметь дело с интеллигентным человеком. Вам повезло, что познакомились со мной? Машу Демидову я когда-то хорошо знала. Впрочем, давайте по порядку. Вы ешьте булочки, они очень вкусные, и меня слушайте. Сейчас в здании, где мы находимся, полный шалман. В каждой комнате по конторе. У меня сердце кровью обливается, когда по коридору иду, и табличку на дверях вижу «Выдача товаров по каталогу». Конечно, людям надо одеваться-обуваться, в магазинах все дорого. Народ ищет, где подешевле. «Спасибо, что можно вещи напрямую заказывать, и где-то же их покупателю отдавать надо». Умом понимаю, а сердце плачет. Я же помню, что раньше, когда я, 18-летняя, в ней лаборанткой пришла, в том кабинете размещался ученый совет. А там, где нынче турагентство устроилось, дымила да папиросами Софья Антоновна Маркевич, научный руководитель моей кандидатской диссертации». Я в это здание 62 года каждый день прихожу. Мне, дорогая, не сегодня, а завтра в 80 стукнет. Вся жизнь с этим домом связана. Раньше его целиком занимал научно-исследовательский институт. Главное в нем считалась лаборатория профессора Степана Ильича Войкова, специалиста по мумиям. «Мумии?» — повторила я. «Египетские?» «Да нет», — махнула рукой Кирова. Вот до чего же у всех людей одинаковая реакция. Услышат слово «мумия» и сразу автоматом твердят «египетское». В России хватает своих погребений с хорошо сохранившимися телами. Их немало в Сибири, на Дальнем Востоке. Степаны и не интересовали те, кого лекари бальзамировали. Доктор наук работал лишь с теми, кто самомумифицировался. «С мощами?» — спросила я. «Привозили к нам иногда монахов, которые нетленно несколько сот лет лежали», вздохнула Виктория Ивановна. «Или, например, начнут строители котлован под новый дом рыть, глядь, под ковшом тело, как живое». Я к Вейкову на первом курсе пришла, лаборанткой сначала стала. Степан Ильич меня любил, рассказывал много о своей работе. Он часто здесь задерживался, родных не имел. А я из многодетной семьи, которая в двух комнатах в коммуналке жила. Мне домой вообще не хотелось. Вот и сидели мы с ним тут. Много интересного я от профессора узнала. Он энциклопедически образованным человеком был. Такое рассказывал, о чем наши преподаватели в институте понятия в силу своей малообразованности не имели. Я каждое слово Войкова впитывала. Понимала, судьба столкнула меня с настоящим учителем. Зачем Степану Ильичу понадобились тела давно умерших? «Учитывая, что вы, дорогая, не медик, не биолог, не химик, говорить буду очень просто, без терминов». Войков с юности интересовался причинами возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Когда он писал кандидатскую диссертацию, изучил много историй болезней разных пациентов и обратил внимание на некоторых людей. Два брата жили в одном доме, имели разницу в возрасте один год вели одинаковый, как сейчас говорят, здоровый образ жизни. Но один внезапно умирает от инфаркта в возрасте 40 лет, другой доживает до глубокой старости, не жалуясь на сердце. И такие случаи, когда в семье один родственник рано погибает, а другой здоров и в преклонные годы бегает на лыжах, — не редкость. Степан Ильич предположил, что умершие подцепили какой-то неизвестный вирус. Человеком заражается и спустя короткое время с ним случается инфаркт или инсульт. Войков был уверен, что сбой сердечно-сосудистой системы вызывается вирусом, а еще он полагал, что возбудитель болезни появился не так уж давно, менее 500 лет назад, и хотел выяснить, откуда он взялся. Понимаете, зачем ему мумии были нужны? Степан Ильич защитил кандидатскую, потом докторскую, и в конце концов стал заведовать лабораторией в НИИ Биорас. Научное сообщество относилось к Выкову неоднозначно. Одни считали его гением, соглашались с его теорией о вирусе, полагали, что он существует, надо лишь его найти. Другие называли профессора «шарлатаном». Ой, чуть не забыла. Степан Ильич обратил внимание на одну закономерность. У женщин-мужчин, чьи тела попадали в лабораторию и которые ранее, не жалуясь на здоровье, погибли от инфаркта-инсульта, Часто имелись дети-инвалиды с поражением позвоночника. Не у всех, примерно у восьми из десяти, но это запредельно высокий процент. Войков решил, что невидимый возбудитель наносит мощный удар и по генетике, но в советские годы к этой науке относились недоверчиво. Степан Ильич пытался докопаться до истины, мечтал продлить жизнь людям, хотел, чтобы у них рождалось здоровое потомство. Один раз Войкова привезли тело откуда-то с севера, из маленького городка. Сопровождал его местный врач. Он Степану Ильичу рассказал, что труп в вечной мерзлоте много столицей пролежал. Но аборигены хорошо знают, кто это. Местная шаманка. Она людей лечила, злых духов изгоняла. А еще многим было известно, если пошептаться с колдуньей, пожаловаться ей, например, на соседа, который тебя воровал, то очень скоро обидчик помрет. Говорили, что у шаманки есть порошок из мира мертвых. Она щепотку на провинившегося бросит, и у того вскоре сердце разорвется. Еще она брошенным женам помогала. Если женщина жаловалась, что муж от нее отвернулся, интереса не проявляет или на другую смотрит, знахарка его домой возвращала необычным способом. «Шаманов бубен бьют, пляшут, духов зовут». а Это ведьма иначе поступала. Она мужика в гости зазывала, на несколько дней у себя в доме запирала. Всем ясно было, чем они там занимались. Мужчина потом, когда шаманка его отпускала, к жене бежал, и все у них в дальнейшем хорошо складывалось, дети на свет появлялись. Рожали тогда помногу, восемь, девять, десять ребят в одной семье, не редкость. Так вот, в семьях парней, которыми ведьма попользовалась, частенько рождалось дитё-инвалид. Ум у него нормальный был, а тело уродливое, кривое, ноги парализованные. В древности таких младенцев сразу убивали. Понимали, что не выжить им в суровых условиях севера. А ежели не умрет, то бременем на семью ляжет. Кому лишний бесполезный род нужен? Когда в одной семье больной появился, никто не встревожился. Неприятно, но это случается. Потом у другой пары у вечный малыш появился, у третий, четвертый. Лет десять прошло, пока кто-то сообразил. Ущербное потомство появляется только у тех парней, которых шаманка в семью вернула. Народ ведьму к ответу призвал, велел рассказать, чем она мужиков опоила. Колдунья клялась, что ничего дурного не делала, совершала обрядного соединения пары, спала с мужчиной не для удовольствия, а потому что так духи требует, иначе семья снова не срастется. Знания ее от бабки получены. Та также поступала и камланием занималась. «Камлать!» — выражить, выкрикивать заклинания под звуки бубна. И тут кто-то из стариков вспомнил, что у шаманки когда-то был брат. Он ногами пошевелить не мог, умер вскоре после рождения. И дед рассказал об этом народу. Толпа разбушевалась, убила ведьму. Но вот что удивительно, в том поселении по сей день на свет появляются дети-инвалиды. Местный доктор легенду про шаманку с детства слышал, а когда в мединституте учился, ему в голову идея пришла. Вдруг ведьма была заражена какой-то болезнью. Она ее передавала мужчинам, которых в семью возвращала, те своим женам, и появлялся больной плод. В тех семьях потом еще рождались дети, внешне здоровые. Но, возможно, они тоже были инфицированными этим вирусом. Только он у них находился в спящем состоянии. Они передали болезнь своим детям, потому там много инвалидов. А еще в той местности рекордно низкая продолжительность жизни. Мужчина и женщина умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, едва перешагнув сорокалетний рубеж. Виктория Ивановна прищурилась. «Интересно, да?» «Очень», — согласилась я. «Извините, но мне...» Кирова подняла руку. Сейчас самое главное. Степан Ильич решил, что шаманка была заражена тем самым вирусом, который он ищет. Стал изучать мумию, ему понадобились еще сотрудники, и в лаборатории появилась Лаура Кукасян. Наши мужики, как ее увидели, обалдели. Девушка была очень хороша собой, знала об этом, умело подчеркивала незаурядные внешние данные. Она даже в лабораторном халате выглядела с бомбой Не по сущности деревня кумушек болтливых в нем хватало сотрудники вскоре выяснили что кукасян незамужняя живет одна и мужики начали под лауру клинья подбивать в особенности антон брускин старался местный казанова но лаура никому из сотрудников предпочтения не отдавала и вдруг прибегает ко мне соня с бухгалтерией кипит от негодования вика надо что то делать Кухасян с Борей Демидовым роман крутят. Я видела их сегодня в подвале, в архиве. Угадай, чем они в самом темном углу занимались. Так увлеклись, что меня не заметили. Ты, председатель месткома, сделай Лауре внушение. Шалава, чужую семью рушит. Плевать ей на то, что у Бориса жена и двое сыновей. Господь ее накажет за это. И что она в нем нашла? Ни рожи, ни кожи, тихоня. «Аккуратный исполнитель! Что ему скажут, то и делает! Полный ноль в науке!» Виктория Ивановна взяла булочку. «Бухгалцерша правду говорила. Борис был незаметный, чистенький такой. Рубашка отглажена, ботинки сверкают. Звезд с неба не хватал, но кандидатскую защитил успешно, никаких замечаний не имел. На работу не опаздывал, часто оказывался на доске почета». Туда вешали фото не тех, кто науку вперед двигал, а тех, кто дисциплину не нарушал, не пил, не курил, ни в одном скандале не был замечен. О нем даже не сплетничали, потому что сказать было нечего. Жил с женой и двумя сыновьями. Когда у нас строительство кооперативного дома затеялось, заявление на квартиры многие служащие подали. Жилищная комиссия на заседание начала народ отсеивать. Этому не разрешили членам ЖСК остать, алкоголик. То и отказали, потому что живет у мужа в просторной трешке. Просто у матери в коммуналке прописано «прикидывается бедненькой». А по кандидатуре Демидова ни одного возражения не было. Отличный работник, они с супругой живут вместе с его матерью, площади на пятерых мало. Бориса первым приняли. И вдруг... «Соня мне про его шуры-муры с кукасян рассказала». Виктория Ивановна вытерла руки салфеткой. «Почему меня много лет подряд председателем месткома выбирали? Потому что я всегда старалась решить вопросы деликатно, с глазу на глаз. Если бы стены моего кабинета говорить начали, Шекспир мог бы новое собрание сочинений написать. Но за порог, как сейчас говорят офиса, ничего не вытекало». Я Боря вызвала и откровенный разговор повела. «Вас с Лаурой видели в архиве. Понимаю, она красавица, но ты о жене подумай, о детях, о квартире вспомни. Пойдут сплетни, не дай бог, кто заявление в портком о твоем моральном разложении накатает. Может вопрос о твоем исключении из ЖСК встать?» А он в ответ. «Я Машу люблю, с другими бабами не сплю, все дело в квартире. Не знаю, кто вам это вранье принес, но уверен, ему отказали в жилье». «Мерзавец надеется, что меня выгонят и его в ЖСК примут». Кирова отхлебнула чаю. И я ему поверила. Соня-то очень в члены ЖСК стремилась, да ее турнули. Сказали, у нас семейные с малышами по коммуналкам маются, а ты безмужняя, бездетная, с матерью в просторной двушке живешь. Иди отсюда. Софья, давай плакать. Личной жизни из-за мамы нет. Но это никого не волновало». А Степан Ильич именно в это время совсем близко к открытию вируса подошел. Володя, тот самый врач с севера, который тело шаманки в Москву привез, частенько к нам прилетал по просьбе Войкова. Он кровь у жителей городка брал и другие анализы. Мотался с контейнерами туда-сюда. Денег у него было мало, билет до Москвы и назад в кругленькую сумму обходился. Леонид Аркадьевич, наш директор, финансировать его полеты отказался. Он Войкова недолюбливал, завидовал ему. Кто хозяин не? Он. А кого нам все международные конференции, симпозиумы зовут? Степана. У Леонида раз в три года статья в соавторстве с аспирантом выходит. И все знают, что работу ученик написал. А Степан Ильич каждый год монографию выпускает. Вот Леня и совал палки в колеса заведующему лаборатории. Надо тебе билеты оплатить мужику, который материалы для исследования везет а в бюджете нет статьи «Транспортные расходы курьера». И формально Леонид Аркадьевич был прав. Нельзя его во враждебности обвинить. Наука наука, и о деньги считать надо. Кроме того, Володе еще где-то жить надо день-другой, который он в Москве до отправки назад контуется. Степан Ильич из своего кармана ему билет на самолет оплачивал, а на гостиницу у него уже не хватало. Самому на жизнь почти ничего не оставалось. Пару раз Володя в лаборатории спать оставался, потом его охрана засекла. Директору доложили, тот заявил, здесь научное заведение, а не ночлежка. И тогда сотрудники лаборатории на общем собрании решили, что будут от своей зарплаты часть Степана Ильичу отдавать, чтобы не он один Владимиру проездные документы приобретал. И стали врача у себя дома по очереди селить. График составили, когда у кого сибиряк ночует. Энтузиасты все были, горели на работе, хотели вирус найти. Один Борис был равнодушный, но помочь не отказался. Принимал у себя Владимира несколько раз, тот у Демидова ночевал. Кирова сложила руки на груди. «И вдруг?» «Прикатывает ко мне Маша, жена Бориса. Я ее знала, она к нам на новогодние вечера всегда приходила. Мальчиков, пока маленькие были, на елку приводила» а когда они подросли, стали в мероприятиях для взрослых участвовать. Спокойная, разумная женщина, но в тот раз у нее в глазах молнии сверкали. Хлобысь мне на стол заявление, а в нем написано, что Лаура Кукасян разрушает ее семью. Сиротет детей. Примите меры по отношению к развратнице. «Серьезное дело по советским временам», — вздохнула я. «Если бы скандал разгорелся, начальству здорово досталось бы от вышестоящего руководства». «И не говорите», — махнула рукой Виктория Ивановна. «Такой шухер поднялся бы». «Я же растерялась». «Не ожидала от Марии столь глупого поступка. Начала ее увещевать». «Маша, во-первых, я сомневаюсь, что у Бориса с Лаурой Роман. Кто тебе об этом наболтал?» «И что оказалось?» Сибиряк Володя, ночуя у Демидовых, растрепал жене Боре про кукосян. «Ну, кто его за язык тянул?» «Может, он холодный расчет имел?» «Подумал, баба на мужика своего обидится, семья развалится, а он тут как тут, с утешением и букетом. Поди плохо доктору из-за холостяя москвичом стать?» Да не вышло. Маша решила за супруга сражаться. Я ее попыталась в разум привести и сказала... Лауре достанется, но ведь и Бори вломят. Ты подумала, как на научной карьере мужа твое сообщение о его моральной нечистоплотности отразится?» Она засмеялась. «Да плевать. Борису все равно, где работать, устроиться куда-нибудь. Он не особенно наукой увлечен. А кукосян я дорогу к докторской диссертации перекрою. И вам всем достанется за то, что видели, как шлюха при живой жене мужика уводит, и молчали, хихикали в кулачок. «Не хочешь принимать заявление? Отлично. Сейчас к секретарю-порткому пойду, с ним поговорю. Вас всех премий, тринадцатой зарплаты лишат». «Уж я постараюсь. Сводником первый кнут. А проститутку вон. Себя, Виктория Ивановна, с поста председателя месткома турнут. Ревность ее церзала. Я Леониду позвонила, попросила его срочно ко мне зайти. «Сама к директору не пошла, у того и главная наша сплетница была». Когда начальник пришел, я ему ситуацию изложила. Леня за голову схватился, начал упрашивать обманутую супругу заявление порвать. Пообещал Кукасян выгнать, Бориса на должность замначальника лаборатории с повышением оклада перевести. Маша, не быть дурой, согласилась, но поставила условия. Сначала приказы об увольнении Лауры и о назначении Бориса выйдут, а уж потом она документ уничтожит. Если же ее обманут, она в министерство пойдет, в ЦК партии на прием отправится, и там обо всем, что в ней творится, расскажет. А знает она много. Тихий Боря сам на работе помалкивал, о беседы сотрудников запоминал и жене их передавал. Народ же порой о политике партии высказывался. Понимаете? Я кивнула. «Я начала работать в советские годы». «Представляю, как вы занервничали». Кирова сложила руки на груди. «Ну, я-то в панику не впадала. Молодая была, за место не держалась. А вот директор наш перепугался до посинения. Он по возрасту чертой пенсии переступил, понимал. Едва скандал разразится, его из теплого кресла со словами «пора молодым дорогу уступать» турнут. И лишится ли у него машина с персональным шофёром, заказов продуктовых, солидного оклада, государственной дачи, всех благ, которые ему очень нравились. Да ещё по партийной линии влетит за то, что сотрудники у него лишнее болтают. Короче, не успела Маша свои требования выдвинуть, как на доску приказы повесили. Кукасян вон за регулярное опоздание на работу, вместо неё зам зав. лаборатории стал Борис Демидов. «Что тут началось?» — Кирова цокнула языком. «Мужики на Борьку ополчились, зашипели. За какие заслуги Демидова повысили? Есть более достойные кандидатуры. Борис ни одной монографии научной не выпустил, еле-еле кандидатскую защитил. За последние пару лет две жалкие статейки в журнал «Накропал» да и те в соавторстве «Скукосян». Кирова засмеялась. «Бабы наши обрадовались. Вечно они о Лауре судачили. Считали, что у нее любовник из партийной верхушки в Кремле сидит. Поэтому у кукосян шмотки импортные. И карьеру научную ей мужик делать помогает». Между прочим, по этой причине сплетня о связи Лауры с Борей по ней не разлетелась. Бухгалтерша, которая их в архиве застукала, пыталась рассказать, что она видела. Но ей никто не поверил. Все смеялись «Борька и Лаура». «Да ты, мать, совсем забралась! Зачем ей Демидов? Кукосян — птица высокого полета, она с кем-то на самом верху спит!» Соня потом уволилась, и никто, правда, не узнал. «Так вот, бабью ликовала. Уволили местную звезду!» Лаура хороша была внешне, умна и талантлива. Ее многие терпеть не могли. Завидовали Кукосян отчаянно. «За что?» За стройную фигуру, красивое лицо, шмотки импортные, за талант. Сами по 10-15 лет в ней стулья за дами протирали. И все младшие научные сотрудники никак кандидатскую не защитят. А Кукасян за короткий срок от лаборантки до зам-зав лаборатории кометой пронеслась. Кандидатом наук стала, на докторскую замахнулась. «Я один раз в туалете была, там две гадюки, Лаура по косточкам разбирали». Шипели, что она в министерстве кое-кого по ночам обслуживает. Пробы на шлюхи ставить негде, а она страшная, тупая. И тут Катя из библиотеки вошла, послушала змеюк и спросила, «Что же вы-то растерялись, если так просто можно научную карьеру сделать через койку? чего этой дорожкой не воспользовались? Или никто на вас, красавец да умниц, даже смотреть не хочет? Начальником большим глупая и некрасивая Лаура нужна?» «У них такие рожи сделались!» Кирова налила себе еще чаю. «Думал наш директор пожар-скандала, который же на Боре разжечь собралась водой залить. А получилось, что масло в пламя плеснул». Маша к начальству в министерство не побежала, но в институте недовольство бушевало, и не сегодня-завтра оно могло до министерского кабинета долететь. Директор перепугался, но он не дурак был». Через пару недель после назначения замзавом Бори заявление об увольнении по собственному желанию накатал. И из нее ушел. Народ ошалел, никто понять не мог, почему Демидов так поступил. Но в научном мире долго секреты не хранятся. Месяц спустя всплыл Машин муж в качестве начальника Центра повышения квалификации научных кадров. Должность номенклатурная, оклад намного выше, чем у нас в ней. Почет и уважение через край. Хлебное местечко. В центр направляли народ из глубинки, преподавателей провинциальных вузов. Они полгода учились, сдавали экзамены, если 4-5 получали. Им выдавали дипломы, и специалисты шли на повышение. Ясное дело, все директору центра подарки везли, приседали перед ним». Сначала у нас удивлялись, а потом сообразили, что у Леонида Аркадьевича двоюродный брат в министерстве в отделе кадров служит. И все сошлось. Леони родственнику позвонил, попросил его для Борьки денежную должность подыскать. Такое, чтобы Демидов отказаться не смог, и решил проблему. А куда Лаура подевалась, никого не интересовало. Зинкина налила себе еще чаю. Признаюсь, узнав, что кукася уволилась, я обрадовалась. «Ну, думаю, теперь опять спокойно жить станем». «Ушла умная красавица, и Борис нас покинул. Вот ты, слава богу!» «Эх, как бы знать, что впереди ждет!» «Когда беды водопадом полились, сотрудники говорить стали, что не проклят, и в этом врач Володя виноват». «Что он сделал?» — удивилась я. «Завари еще чаечку, родная!» — попросила Светлану Кирова и повторила мой вопрос. Что он сделал? Лето в разгаре было, даже в Сибири тепло. Володя решил еще раз осмотреть место, где тело шаманки нашли. Почему ему эта идея в голову взбрела? Он, когда прилетел, Степану Ильичу рассказал. Сон мне приснился. Стоит женщина в национальной одежде с бубном и говорит. «Владимир, плоть мою вы покоя лишили, теперь и душа мается». Ступай к могиле, отчитай от нее на запад десять шагов, увидишь старые камни. Там раньше мой дом стоял. Раскопай землю под ними, достань сундучок, в нем лекарство для моего успокоения. Посыпем мое тело, спасете тогда мою душу. Глупо наведением верить, однако Володя сделал, как колдунье просила. Но сундук открывать не стал, привез закрытый в ней Я в тот день дома с температурой лежала, грипп подцепила. Мне Степан Ильич позвонил, взахлёб рассказал, как они с Павлом Крохиным, Верой Белкиной, Митей Красиным и Володей Сибиряком железную крышку подняли, увидели шкатулку, а в ней порошок непонятного происхождения. Выков чуть-чуть его на исследование взял, и тогда Владимир скандал закатил. — Надо им муме посыпать, пусть шаманка на том свете покой обретет. Она меня об этом просила. Красин ему сказал. "Вова". Загробного мира не существует. Человек умирает навсегда. Врач ему наперекор. А как я сундук обнаружил? Сделал, что во сне привиделось и откопал шкатулку. Войков не нашелся, что ответить, но решил не злить сибиряка. Ладно, сейчас уже поздно, завтра все сделаем. И убрал коробку с порошком в сейф. Утром, когда все на работу пришли, Степан сейф открыл, а там пусто. Светлана поежилась. Во как? Шаманка свою собственность забрала. Виктория Ивановна поморщилась. Глупости. Все еще деньги лежали. Черная касса наша. У нас она тоже была. Улыбнулась я. На кафедре, где я работала, было двенадцать человек. С каждой зарплаты мы отдавали черному кассиру по червонцу. Раз в месяц получалось сто двадцать рублей. А еще мы до того, как кассу распотрошить, вытаскивали и шапки бумажки с цифрой от одного до двенадцати. Тот, кто получил номер один, первым брал себе собранную сумму, потом второй, третий. Получалась у нас лишняя зарплата. «Мы так же поступали», — кивнула Светлана. «Самое трудно скопить. Отложишь десятку и через неделю потратишь». «Вор у нас побывал», — отрезала Кирова. «Кто-то из своих». Знал, где ключи от сейфа лежат. Войков их далеко не прятал. Дверь в лабораторию без проблем открыл. Знал, что охранник по ночам дрыхнет. Не добудится его. За черной кассой грабитель охотился. Он ее забрал. Коробку из жадности прихватил. Я ее вживую не видела. Только на фото, которое Войков сделал, полюбовалась. Небольшая такая, железная. Размером с табакерку. С одного взгляда понятно было, что она очень старая. На крышке мозаика. Все детали очень мелкие, прямо крохотные, но Войков с увеличением снял. Там было несколько картин, типа комикса. На первые два человека. Один в другого из лука целится, а у противника в руке шкатулка. Потом тот, в кого стрела направлена, что-то в нападающего бросает, вроде облака. На третий мужчина с колчаном и луком лежит на снегу. Вокруг кровь, а тот, что облако распылил, над ним наклонился, руки у него красные. На последнем рисунке оба уже мертвые. Вот такой интересный сюжет. Вор сообразил, что вещь антикварная, и спер ее, не боясь, в комиссионку сдал. Степан Ильич так расстроился. Не передать словами, повесил внизу объявление. Просим грабителя шкатулку вернуть, вечером не закроем лабораторию. Поставьте ее на стол. А черную кассу себе оставьте. Но ничего не вышло. Володя Сибиряк перепугался и затвердил. «Шаманка свое забрала. Теперь нам отомстит». Она говорила, что всех убьет, если ее тело порошком не посыплем. Степан Ильич рассердился, выгнал врача и к директору пошел. Потребовал, чтобы милицию вызвали, грабителя нашли. «Леонид Аркадьевич, давай его упрашивать. Нельзя нам в отделение обращаться, это будет огромный минус для нее. Начальство нас не одобрит». Сами найдем вора. Уж на что Войков интеллигентным был, но тут все Лене в лицо сказал, и плохо ему стало. Сердце прихватило. Прямо в кабинете директора упал, увезли его в больницу. И заплясала у нас в ней беда комаринскую.